Запись 21. Длинная. «Сейчас, когда я сам начал вести свой дневник, я ясно осознал, что в каждой книге скрыто намного больше смыслов, чувств, личного опыта и идей, чем способен увидеть самый внимательный читатель или проницательный критик. Хоть по буквам разберите мою писанину, к сожалению, вы не отыщите и десятой доли того, что я хотел бы до вас донести, дорогие мои неведомые читатели». Человеку всегда хочется быть правильно понятым, даже тогда, когда он сам не совсем осознает себя. Раньше люди ходили для этого к психологам или священникам, болтали с друзьями за чашечкой кофе. Мы же — поколение, проклятое стылым одиночеством. Я практически сегодня не спал. Наша ночь прошла тревожно. Мы все время боялись, что опять набегут очередные охотники за едой. Но то ли город этот практически вымер, То смельчаков больше не осталось, но больше нас никто не беспокоил. По крайней мере, пока. Несколько часов мы вели яростные споры, что делать дальше — уехать, найти новое убежище или разойтись каждому в свою сторону. Эй, конечно, хотела ехать дальше. Она выдвигала сумасшедшие идеи, лишь бы последнее слово осталось за ней. «Надо найти взрывчатку и взорвать эту кучу мусора к чертям!» — восторженно восклицала она, нехорошо сверкая глазами. А заодно и пути. извил лед. И поезд в придачу. А лучше нам всем из вагона не выходить. Будет эффектная драма. Приехали, чтобы взорваться в чумном поезде. Вот будет потеха. Актуальный нелогичный финал для наших бессмысленных жизней. Тогда иди разгребай путь руками. Топала ножкой Эй. Я и врач сидели на лавке, периодически царапая буквы каждый в своем блокноте. Лёд устроился в куче одеял на полу, меланхолично созерцая унылости за окном. А Эй бегала туда-сюда по вагону, наводя суету. Булочка, думая, что это какая-то игра, носилась вместе с ней. Какая жизнерадостная собака-убийца. Хорошо, что мы ей нравимся. Надо выяснить, как обстоят дела с пищей в этом городе. Все встречные местные — ходячие скелеты. Задумчиво проговорил лёд. А я мысленно приготовился к очередной лекции про антропофагию и тому подобное. Но, слава богам, обошлось. Тень выяснит, есть ли здесь водоем с рыбой, птицы. Словом, все, что сгодится в пищу. А мы можем пройтись, поискать теплое убежище поудобнее этого вонючего прокопченного вагона. И снег скоро сойдет. Надо позаботиться об источнике питьевой воды заранее. «Знаю я эти твои уютные убежища». «Прошипела Эй. Крысиные подвалы да жуткие промерзшие квартиры». «Та квартира с желтыми обоями была уютной. Даже окна целые». Парировал лед, доставая из кармана перочинный нож. «Зря мы из нее ушли». «Шутишь, что ли?» Эй резко остановилась и в изумлении воззрилась на своего спутника. «Там в потолок был вбит крюк с оборванной веревкой, из которого явно в свое время вынули висельника» а твои жёлтенькие обои были сплошь и списаны пугающими надписями. А гипсовая голова коня...» «Что с конём-то было не так?» Нахмурился лёд, медленно проводя тупой стороной ножа по большому пальцу. Эй изогнула бровь, опустилась на корточки возле льда и решительно вырвала из его пальцев нож. «Тебе мало синяков вчера наставили? Вот ведь! Про коня!» Продолжила она, устраиваясь под боком у льда и пряча нож в карман. Его же явно лепили с жеребца апокалипсиса, который на себе смерть несёт. Выпученные глаза, злобный оскал, как на той картине у председателя в комнате. «Оскал у коня?» — фыркнул лёд. «Он мне напоминал нашего славного пони, жившего в коммуне. Помнишь, мы катались на нём в детстве?» «Его славно сожрали», — повела плечами Эй. «Он сдох от старости», — вскипел лёд. «Да слопали его!» «Не удивлюсь, если это были твои братья!» Отмахнулась Эй и, явно не замечая, как её слова действуют на льда, руки которого напряглись, а глаза потемнели сильнее обычного. Лёд вскочил и молча вышел из вагона. Эй даже не попыталась его остановить, словно не заметив, как он огорчился. Наблюдая за её реакцией, я пришёл к выводу, что она нарочно ударила его в больное место, зная, к чему это приведёт. Он любил того пони. Зачем-то спросил я, хотя знал, что она может соврать. Эй проигнорировала мой вопрос. Она закуталась в одеяло льда и отвернулась. Я все же решил догнать льда. Выйдя из вагона, я увидел его, сутулившегося, отошедшего от нашего поезда буквально на каких-то 10 шагов. Заметив, что он с каким-то остервенением грызет ноготь на большом пальце, я решил для начала попробовать с ним поговорить. Занимаешься самоедством? Усмехнулся я, пытаясь поймать его рассеянный пустой взгляд. Лёд перестал терзать ноготь и бессмысленно на меня воззрился. В его глазах медленно тонуло безумие, отчаянно цепляясь за здравый смысл и физическую реальность. Я уже научился подмечать эти его перемены. Ноготь отрастает на 2 мм в неделю. А вот после такой ерунды кровь остановится через 2-3 минуты произнес он, показав мне крошечный укус на пальце и быстро сморгнув. Безумие булькнуло и ушло на дно. Но я знал, что оно не оставит попыток выбраться на поверхность. И однажды скользкая и холодная, подобно членистоногим, первым выползшим на сушу безумие льда сможет удержаться на поверхности, зацепившись за кости сожранного самим собой разума. Миллиарды лет живые организмы сражались друг с другом за право стоять на вершине эволюционной цепочки. И вот, добившись своего, человечество решило разбежаться и, сломя голову, сигануть вниз. А что еще делать, когда стоишь на вершине мира? Эх, если бы хоть кто-то из людей смог заслужить ангельские крылья, возможно, у цивилизации был бы шанс. Но таких не нашлось. И вот мы все несемся вниз. А падение занимает на порядок меньше времени, чем восхождение. Если тебе надо узнать, сколько времени прошло между тем или иным событием, просто спроси меня». Я пожал плечами и призвал свою самую дружелюбную улыбку. Увидев ее, даже мой дед переставал ворчать. Правда, буквально на пару минут. Может, она сердце льда растопит? Несмотря на все заигрывания с Эй, мне действительно хотелось иметь в его лице друга. Заноза сказала, что мы его пони съели. А я помню, как сам его хоронил. Присыпал тельце землей. Будто это было вчера. Он сжал кулаки и снова посмотрел на укушенный палец. «Зачем она так со мной?» Дед говорил, только в книгах за плохими поступками обязательно скрывается мотив. В жизни зло действует бессмысленно и излишне жестоко. Причина часто несоразмерна совершенному поступку. Человечество сделало большой рывок в технологическом развитии, изобретя интернет, смартфоны и прочие чудеса но вот в духовном плане особого прогресса заметно не было. И даже библейские заповеди никого не спасли. Увы. Любые убийства могли найти оправдания, особенно массовые, совершенные государственной машиной. Любовь все больше опошлялась и сводилась к немыслимой сексуальной распущенности. И понятие свободы было доведено до такого абсурда, что ее стало невозможно отличить от рабства. Внезапно выпалив эту тираду, я чуть не задохся. И что это меня понесло проповедовать и клеймить человечество? Не умею я строить диалоги. Было такое ощущение, будто в меня вселился дед. Мне даже захотелось вскричать «Изыди!» «Ну а что вы хотели? Я же тоже падаю в глубины безумия. Просто чуть медленнее прочих». «Твой дед был умным?» — прищурился лед. В его словах разумность всегда соперничала с глупостью. Я посмотрел на небо, безуспешно пытаясь припомнить лицо дедушки. Сколько лет прошло с его смерти, я мог лишь догадываться. — Как и у любого из нас. Твой дед был хорошим? — продолжил допрос лёд. Отвлёкшись на разговор со мной, он перестал себя истязать. Часы его, видите ли, нервируют, а раны на теле нет. Больной мир порождает больных созданий. Хорошим? Вопрос льда слегка меня озадачил. Я снова безуспешно оглядел плотные облака, будто ждал, что дед гаркнет оттуда «хороша Маша, да не наша» или «хорош цветок, да остер шипок». Я усмехнулся, вспомнив признание Эй о том, что она ждет, как Бог ткнет в нее перстом с неба. Вот она бы удивилась, если бы вместо Всевышнего это проделал мой дед. «Хорошо, худо не живет». Не впопад прошелестел я, покряхтывая «Изыди» и продолжил уже более громким голосом. Дед всегда был в скверном настроении, злился, кричал по пустякам, но, тем не менее, не знаю, как это объяснить, я уверен, что он был добр ко мне, несмотря на всю свою невыносимость. А может, он и любил меня по-своему? «Любовь и добро не измерить», — вздохнул лёд. Мы замолчали, остро ощутив, что наш разговор стал приторно банальным и бессмысленным. Кажется, именно такими вот диалогами да пикантными сплетнями питались люди на светских вечерах. Чудные были нравы. Я припомнил пару сентиментальных историй. Да, времена идут, а мир всегда нелеп, хоть и сменяет эпохи, словно клоунские маски. Одна хлеща другой. Не говоря больше ни слова, мы медленно пошли вдоль улицы. Город этот ничем не отличался от того, в котором я родился. Кучи мусора, разбитые бетонные кирпичные дома, кривые деревья, медленно, но верно отвоевывающие себе ареал обитания. Я обреченно оглядел пейзаж новой жизни и увидел дерево, кору которого можно есть. Возможно, приспосабливаться к новому месту нужно вот с таких мелочей. Я достал нож и принялся методично обдирать ствол. Известно, что многие травоядные животные выживают зимой в лесу благодаря древесной коре. Конечно, не у всякого дерева она съедобная, некоторые слои коры полезны лишь ранней весной, когда из деревьев можно добыть питательный сок. Совсем скоро можно будет собрать сок березы, а я его обожаю. Много полезных сведений о выживании я получил из военных методичек, найденных в библиотеке. Оттуда я узнал, что практически в любом лесу можно найти что-то съедобное, Даже самой суровой зимой. А нынешние города очень удачно прибирает к рукам, ветвям, природа, давая скудное пропитание. Мне этого вполне хватало. В конце концов, человечество как вид прожило в первобытной дикости на подножном корме гораздо большие промежутки времени, чем втиснутое в корсет цивилизации и приуроченное к полуфабрикатам. Хотя не буду возводить хулу на эпоху потребления. Консервы и вечные химозные продукты не раз меня выручали. Собрав кору, мы пошагали дальше. Лед все время нервно озирался, его беспокоили озлобленные местные жители. Но я, как ни странно, был совершенно безмятежен. Тем более, что кроме нас на улице никого не было видно. Наверное, наш поезд в первые часы своего прибытия привлёк всех, кто был достаточно смел и сообразителен, чтобы попробовать его ограбить. А может вести о чуме Эй и бешеные собаки-убийцы расползлись по городу, обезопасив нас от новых гостей? Как знать. Но стоило мне мысленно выдохнуть, как я услышал странный сбивчивый звон. Судя по лицу льда, это был дурной знак. Он встал, как вкопанный, и пробормотал. «Вашу ж мать!» А после схватил меня за рукав и втащил в ближайший переулок. «Людоеды!» — пробормотал я, припоминая навязчивые идеи льда. «Когда я последний раз слышал бубен, то долго не мог его потом забыть», — прошептал он в каком-то животном ужасе. По его тону я сразу понял, что встреча с людоедами вместо неведомых музыкантов была бы для нас подарком судьбы. Я хотел было уточнить, чем страшен звон, чтобы прикинуть план спасения, но лед зажал мне рот рукой. Звяка не нарастала. Лед, как собака, завертел головой, пытаясь вычислить источник звука. Найти укрытие было нереально». По обеим сторонам улицы высились глухие, облупленные кирпичные стены. Здесь, как и во многих городах, рядом с железнодорожными путями разрослись складские помещения, не изобилующие окнами и дверьми. Лед как-то совсем растерял свое обладание, он топтался на месте и беззвучно шевелил бледными губами. Его лицо окончательно выцвело, будто он пытался обратиться в туман и развеяться по ветру. И что такого страшного в звоне? Мое буйное воображение услужливо рисовало сцены, достойные кисти великого босха. Обнаженные люди, ведущие на поводках чудовищ, увешанных колокольчиками. А может, звук исходил от клеток или цепей? Нет, вероятно, это какие-то инквизиторы-палачи в масках чумных докторов. Они идут рядами, крепко держась за руки, извиня бубенцами на башмаках. Хотя это уже напоминает сказки про эльфов. Я помотал головой, отгоняя видения злобных феерий, питающихся плотью. В подобных случаях мое воображение всегда склонно рисовать самые зловещие варианты развития событий. Я решил, что разумнее будет, не теряя времени, вернуться к поезду. В крайнем случае свистнем булочки. Ушли тому недалеко. А вот убегать и прятаться в незнакомых городских локациях – идея безумная. Равно как и пытаться прорасти в землю от ужаса. Я выпутался из цепких рук льда и пошагал обратной дорогой. Лед поспешил за мной. Завернув за угол, я тут же увидел жалкую оборванку. Одета она была прямо как мы. Темная одежда, выбранная не по размеру, а по принципу тепло и без прорех. Маленькие дыры и потертости не в счет. Единственным примечательным отличием были нашитые рядами на ее одежду монетки и длинные полоски ткани концам которых были примотаны маленькие тряпичные куколки и колокольчики. Лицо незнакомки скрывали ленточки, привязанные к краям меховой шапки. Я не смог сдержать улыбку облегчения. Не начнет же это городская шаманка избивать нас своим бубном до смерти. К слову, бубен был довольно велик украшен страшной маской то ли зверя, то ли человека. Она так и будет стоять глазея на нас. Я сделал шаг вперед. Шаманка тоже отступила, но все так же преграждала мне путь, постукивая колотушкой по бубну. В моем мозгу созрела не очень хорошая мысль, что, возможно, прямо сейчас совершается безобидный с виду, но жуткий по смыслу ритуал призыва, и очень скоро кто-то страшный придет по мою душу. Я осмотрелся в поисках пентаграмм. Их не было, но на сердце не полегчало. Я сделал еще один решительный шаг, но чуть не споткнулся, услышав мощный женский голос. Оглушительным цунами на нас обрушился Бессвязный поток слов, напоминающий молитву безумца Я повернулся на звук и увидел Эй Которая несла на вытянутых руках перед собой Мокрые и потрепанные молитвы блаженного Августина Именно эту книгу и еще одну Она недавно вышвырнула из поезда Как вас зовут к тому, в кого не уверовали И как поверят тебе без проповедника Неистово вскричала Эй, возведя взор к небесам Она была очень правдоподобна в роли фанатички. Глаза горят, рыжие волосы дыбом, руки трясутся, а щеки и шея покрыты красными пятнами. Дальше заноза понесла такую околесицу, что даже я, не причисляющий себя ни к одной религии, побоюсь здесь писать подробно, чтобы не оскорбить ничьих чувств. В ее речи человеческое сердце превратилось в яблоко греха. А Ева была не то монахиней, не то блудницей, От такого потока отборного бреда мы все опешили, хоть и были привычны к сумасбродству Эй. Наконец она начала иступленно кричать «От огня огонь!» и неведомое мне «Аби!» и простирать руки к нам со льдом. Вероятно, заклинание подействовало, поскольку незнакомка развернулась и поспешила прочь, а разморозился и прошипел «Заткнись!». Спектакль окончен, как говаривала маманя. — пропела Эй, сунув книгу мне в руки. — Я всего лишь пыталась отпугнуть от вас эту зловещую, разряженную ведьму. Молитва всегда работает, если в нее верить. — Вот уж не знал, что ты религиозна, — пробормотал я, глядя вслед удаляющейся женщине. — Ты вроде начитанный, а отождествляешь веру и религию. Разочарованно протянула Эй таким презрительным тоном, что мне стало стыдно. — Вера может вполне существовать и вне религии как, впрочем, и религия без искренней веры. «Зачем было изображать Кликушу? Нам вроде помощь не нужна была». Все еще не понимал я. «Что еще за Кликуша? Зачем обзываешься?» Она раздраженно махнула рукой. «Хоть бы спасибо сказал, а то встали, как два барана, будто разряженную бабу впервые увидели». Льда уже как-то гипнотизировала цыганка, браслетами и бубнами звенела. «Возвращаемся». Резко оборвал ее лед, видно, окончательно придя в себя. Он сжал руку Эй и потащил ее к поезду, периодически опасливо прислушиваясь. Книга в моих руках хоть и была грязной, но я был приятно удивлен. Оказывается, пока мы гуляли, Эй вернулась и отыскала ее, исправив свой гадкий поступок. Я провел пальцем по влажному корешку и прошептал «Блажен, кто верует. Тепло ему на свете». Наверное, если бы не существовало книг, то и меня бы уже тоже не было. Тень.